Поставь себя на моё место. Мне и на своём хорошо. Мне тоже однажды дарили машину, но я всё-таки нашла в себе силы её вернуть. "Ну и дура", пьяным голосом произнёс Влад. "А вам, женщинам, проще мужиков крутить. Будь я женщиной, давно бы уж имел собственную виллу на Канарах". Кто бы сомневался? С твоими талантами дворец можно иметь, засмеялась я. Ты лучше скажи, что собираешься делать дальше? Так и будешь сидеть здесь и пить до посинения? Мне не следует уезжать. Может Зоя всё-таки вернётся, хотя вряд ли. Может кто-то захочет со мной связаться, если, конечно, Зою похитили с целью выкупа. Завтра с утра должна прийти бабулька, которая следит за домом. Я расскажу ей об исчезновении Зои. Она позвонит её сыну, а дальше он сам будет заниматься поисками мамаши. Влад, тебе опасно тут оставаться. Зоя пропала, собак кто-то убил. Ты что, хочешь, чтобы с тобой расправились под горячую руку? Поехали лучше в гостиницу. Ляжешь спать, нормально выспишься. На тебя же смотреть страшно, под глазами синяки, глаза ввалились. Да ведёшь себя до ручки и работать не сможешь. Ты и так поступил благородно, а в Москву не уехал. Переживаешь же за неё. А зачем? Ты же не родственник, к нему уж вообще никто. Так что давай, собирайся, и я отвезу тебя в город. «Я останусь!» — упрямо перебил меня Влад, отхлебнув виски. «Хорошо, оставайся. Только я вернусь в гостиницу. Мне здесь и днем страшно, а ночью я и пяти минут не выдержу. Кстати, а чем ты тут собираешься заниматься, пить и ждать Зою? До каких пор? До завтра». А в любом случае надо дождаться домработницы. Ты поедешь на моём Форде. На Форде? Ну да. Если бабулька вызовет милицию, запросто можно остаться без машины. Поставишь её на стоянку у гостиницы, платить не надо. Покажешь карточку гостя и всё. Завтра к вечеру я объявлюсь. Как знаешь, буркнула я и села за руль. Влад протянул мне ключи, допил бутылку и широко размахнувшись, отшвырнул её далеко в сторону. Ударившись о каменный забор, бутылка с оглушительным грохотом разбилась, и я покачала головой, и завела мотор. Ты точно решил, что останешься здесь? Да. Тогда будь осторожен. «Я всегда осторожен», — икнув, — ответил Влад. «Смотри, как бы твоя самоуверенность тебя не подвела. Ладно, если с тобой что-нибудь случится, я опишу ментам того человека, который стеганул через забор. Худо-бедно, но я его все-таки запомнила. Со мной ничего не случится». упрямо замотал головой Влад и заметно покачиваясь со стороны в сторону пошёл открывать ворота В последний раз предлагаю Поехали со мной не отставала я Никуда я не поеду Мне бы сейчас до бара дойти выпить хочется Дурак пиней потом на себя Без препятственно выехав из посёлка я помчалась в город